Некоторые люди могут сильно влиять на ваше настроение. Вы наверняка знакомы с такими людьми, которые постоянно заставляют вас чувствовать злость, беспокойство или подавленность. Даже те, с которыми вам обычно приятно общаться, время от времени вас расстраивают. Типичные выражения «он меня бесит» или «рядом с ней я все время чувствую себя как-то неуютно» или «он заставляет меня чувствовать себя виноватым» их используют так часто, что почти все в это верят. Но мы не настолько уязвимы, чтобы все время быть жертвами, игрушками в чьих-то руках. Бывают люди, ведут себя так, что проще всего реагировать на это определенным образом, но вы не обязаны поддаваться первоначальной реакции. Сейчас вы поймете, что это продолжение предыдущего правила. Если вы не хотите чувствовать себя определенным образом, не чувствуйте. Я знаю, что это гораздо проще сказать, чем сделать, особенно после того, как у вас долгие годы формировались привычные реакции на те или иные вещи. Ваш мозг долго выстраивал нервные связи для выработки реакции на определенные события, а теперь вам необходимо их перестроить. Просто откажитесь слушать, когда ваш разум начнет убеждать вас в том, что вы виноваты или взбешены, или вам неуютно. Заявите ему, что вам легко, вы спокойны, уверены в себе и так далее. Представьте, что ваш партнер кричит на вас тем самым, заставляя вас злиться. Попробуйте подумать об этом так. Ваш партнер кричит на вас, и вы злитесь. Следующий шаг. Ваш партнер делает нечто, вы злитесь. Ну что ж, если вы можете злиться, то можете делать вместо этого и что-нибудь другое. Что бы вы предпочли? Быть спокойным? Хорошо. Значит, вместо того, чтобы злиться, успокаивайтесь. Почему ваш партнер, делает то, что он делает, может контролировать ваши чувства? Мы уже выяснили, что вы контролируете свои чувства. Поэтому просто говорите себе «я выбираю спокойствие». За этим стоят некоторые факты из области неврологии, которыми я не буду вас утомлять, потому что я вполне могу что-нибудь перепутать. Тем более, что суть совсем не в них. Она в том, что вы должны приучить свой мозг игнорировать устоявшиеся нервные связи и заставить его выработать новые. Продолжайте в таких ситуациях говорить себе, что вы спокойны, визуализируйте ощущение спокойствия или вспомните моменты, когда вам было особенно спокойно. Пройдет немного времени, и ваш мозг научится использовать новые связи и будет делать так каждый раз, когда кто-то будет выводить вас из себя. Чтобы не выводило вас из себя – Просто скажите себе, что это то, что есть, или что этот человек делает то, что он делает, или говорит то, что говорит. А потом решите, какое чувство вы хотели бы испытывать, и чувствуйте себя так, как решили. Правило сорок восьмое. Никто не может насильно заставить вас что-либо чувствовать.